Год. В Северо-Восточной Руси, чтобы быть более точным, в Суздале, принцип сюзеренитета развился более полно. В 1171 году Андрей Боголюбский, князь Владимир Суздальский, водворил в Киеве и близлежащих городах трех братьев Ростиславичей, понимая, что они будут следовать его политической линии. В 1174 году, неудовлетворенный их преданностью, он приказал им, поскольку вы не послушны моей воле, ты, Роман, убирайся из Киева, ты, Давид, из Вышгорода, а ты, Мстислав, из Белгорода. Идите все в Смоленск» и делите эту землю как захотите. В этом случае Ростиславичи выразили резкий протест, жалуясь, что Андрей обращался к ним не как к независимым князьям, а так, будто они были его вассалами, подручниками. Достаточно показательно, что брат Андрея и его наследник на Владимиро-Суздальском престоле, Всеволод III, принял титул великого князя При таком положении дел мы обнаруживаем прибавление политических определений к генеалогическим. «Ты наш господин и отец», — так обращались князья Рязани к Всеволоду III в 1180 году. И даже князь Владимир II Галицкий писал ему, «Мой отец и господин, помоги мне удержать Галич, и я буду Божьим и Твоим» совсем всем галичем, всегда послушным твоей воле. Можно вспомнить в связи с этим, что дед Владимира II Владимирка признал над собой господство византийского императора в качестве своего сюзерена. В известном смысле это не означало введение принципа вассалитета в русскую политическую жизнь, но отделяло галицкое княжество от Русской конфедерации, по крайней мере, юридически. В целом ясно, что с середины XII века принципы сюзеренитета и политического вассалитета доминировали как в Суздале, так и в Галиче. Здесь нам нужно согласиться, что межкняжеские отношения как в Восточной, так и в Западной Руси развивались в направлении установления феодальной лестницы правителей. Однако нет свидетельств о существовании двухсторонних договоров между сюзереном и вассальными князьями. Более того, федеративная идея равенства всех правящих князей не исчезла полностью. Все князья продолжали думать друг о друге, как о братьях, Идея княжеской солидарности была достаточно сильной, чтобы ее сразу вытеснили новые понятия о сюзеренитете и воссалитете. Никто из них не мог забыть, что все они были внуками одного деда. Но что еще более важно, ввиду особенностей русской правительственной системы в киевский период, княжеское господство было лишь одним из элементов власть. И никакие перемены в межкняжеских отношениях не могли повлиять на основные принципы города-государства или полностью упразднить авторитет Вечи. Не только в Новгороде, но также и в Киеве народ в этот период никогда не забывал, что он был наделен основными политическими правами. Мы не хотим, чтобы нами распоряжались, как будто бы мы часть имущества покойного князя. Так выражали свой протест киевляне, когда они восстали против князя Игоря Ольговича, 1146 год. — Ты наш князь, — сказали киевляне князю Изяславу II, — нам не нужны никакие другие князья из рода Ольговичей. В главе 6, раздел 12, я рассматривал вопрос о характерных чертах социальной и экономической формации, к которой относилась Киевская Русь.